Глава 9. Пришла зима. Яркая, золотая осень приближалась к концу. Тайга сбрасывала постепенно свой разноцветный наряд. Желтые и бурые листья покрывали толстым слоем скованную ночными морозами землю. Хотя яркие солнечные лучи согревали еще ее поверхность, но дыхание северо-западного мусона, несущего леденящий холод с высоких плоскогорий Монголии и Сибири, с каждым днем становилось суровее, и в конце октября. Двадцатиградусный мороз сковал всю сушу и воды, превратив их в камень и стекло. Низкие снеговые тучи быстро неслись в синеве глубокого неба, и студенные вихри, налетая на вершины горных великанов, покрыли их белыми шапками девственных снегов. Величавая гранитная вершина Татудинзы блестела и искрилась на солнце, резко выделяясь на фоне неба в рамке темных кедровников и густого ельника. Под вечер, выйдя как-то из пещеры, Тигрята были поражены открывшейся перед ними картиной. Белая пелена снега скрыла от их взора все то, к чему привык их глаз в течение полугода. Остановившись у выхода из пещеры, они долго стояли, не решаясь сделать хоть один шаг по белой скатерти, неведомой для них стихии. Наконец самец, как более решительный и смелый, попробовал передними лапами ступить на этот светлый пушистый ковер. Первое ощущение холода на мягких подушечках лап было для него неожиданным. Он отступил назад, но любопытство заставило его продолжать исследование. И он сделал еще несколько шагов по снегу, затем поднял переднюю лапу, обнюхал ее и, не найдя ничего опасного, лизнул снег языком. На вкус это была знакомая вода. Тогда, почувствовав жажду, он с удовольствием и жадностью стал глотать снег. Сестра в это время стояла у входа, наблюдая за братом. и когда увидела результаты его разведки, пошла за ним, осторожно ступая и отряхивая лапы от налипшего на них снега. Через четверть часа, освоившись невиданным для них явлением, тигрята носились уже по белоснежной скатерти снега. Резвились, катались в его пушистой перине, гоняясь друг за другом. С началом зимы у тигрят началась линька. Они меняли свою старую детскую шерстку на теплые пушистые шубки. что оказалось очень вовремя ввиду наступления суровой беспощадной зимы с ее морозами и студенными ветрами. Купание в снегу облегчило им процесс линьки, и старая шерсть отпадала клочьями вместе с налипшим снегом. Новый наряд их уже напоминал наряд взрослых и был также красив и пестро окрашен. Но общий цвет его не приобрел еще того интенсивного красно красно-бурого окраса, каким отличается мех взрослого тигра. Тигрица-мать к этому времени уже выленила и надела свою роскошную меховую шубу, испечренную черными бархатисто-атласными поперечными полосами. Всегда напряженный, как стальная пружина, хвост ее также наел пушистую муфту. С выпадением снега в середине ноября, когда северо-западный мусон особенно свирепствовал на высотах хребта Лао-Алина, тигрица оставила свое логовище на вершине Татудинзы и перешла с тигрятами в нижние ярусы горы, на южные ее склоны, где солнечные лучи прогревали обнаженный гранит, давая тепло и необходимый уют для устройства зимнего логова. Но и это логово не могло быть постоянным, так как подросшие тигрята и сама тигрица нуждались в обильном корме и вынуждены были постоянно кочевать за стадами кабанов, совершавших перемещения в зависимости от наличия кормов в данной местности. В октябре и ноябре кабаны держатся в дубниках, на южных склонах гор, где жируют на желудях. В декабре и январе, когда созревает кедровый орех и шишки осыпаются с дерева, кабаны переселяются в кедровники. Февраль и март – голодное время. Стада кабанов разбиваются на группы по полу и возрастам и бродят по орешникам и дубникам. Старые самцы отделяются от своих стад и ведут уединенный образ жизни отшельников. Так и доживают они свой век, в обществе себе подобных, пока естественная смерть или властелин тайги, могучий тигр, не прекратят их печальные безрадостные дни. Но даже тигр предпочитает охотиться за молодыми, так как их легче добыть, и мясо их нежнее и вкуснее. И только в крайнем случае голод заставляет его напасть на старого одиночку. Причем таежный богатырь, опытный боец, дорого продает свою жизнь и защищается... с бешеным отчаянием всей накипевшей в нем злобы. Только вполне взрослый и физически сильный тигр решается вступить с ним в борьбу. Нередко случается, что тигр в этой схватке получает тяжелые раны, превращающие его в инвалида. В этом возрасте клыки кабана вырастают настолько, что концы их загибаются назад и при нанесении ими ударов не могут глубоко проникнуть в рану, вследствие чего не производят того эффекта, каким сопровождается удар нормального клыка кабана сикача, имеющего форму искривленного кинжала. Но все же, благодаря опыту и постоянной практике владения этим оружием, старый одиночка является отличным фехтовальщиком и опасным противником даже для тигра. Последний в этой борьбе должен всегда быть начеку, в полной готовности отразить неожиданный удар клыками, иначе гибель для нападающего неминуема. При необычайной чуткости и осторожности кабана, Застать его врасплох даже для опытного тигра почти невозможно. А поэтому борьба всегда происходит в открытую. Причем кабан занимает оборонительную позицию. А тигр старается оседлать своего противника и перекусить ему шейные позвонки. Эта задача не из легких, так как кабан зорко следит за действиями тигра и всегда готов нанести ему смертельный удар одним из своих острых клыков кинжалов. Случается, что тигр берет кабана из мором. то есть ложится напротив него на расстоянии десяти шагов и ждет, когда кабан устанет и внимание его ослабеет. Тогда он стремительно, как молния, бросается на него, ударом своей тяжелой лапы бьет его по носу и отводит направленный удар клыками. Одновременно вскакивает ему на спину и хватает его затылок страшной пастью, острыми клыками, которые проникают в толщу шейных мускулов, разрывая сонные артерии. А коренные зубы, как гигантские клещи, ломают шейные позвонки. В это время правая передняя лапа, вооруженная острыми когтями, как таран, падает на длинное рыло кабана и сворачивает ему голову на сторону. Первое движение кабана – это бросок вперед. Но тяжелый всадник тормозит его своими задними лапами по земле, а голова, свернутая на бок, не дает ему бежать. Весь процесс борьбы не продолжается и одной минуты. Кабан ложится на бок и спускает дух под тяжестью двадцатипудового противника. Но если тигр промахнулся и не успел захватить затылок кабана в свою пасть, тогда борьба затягивается на неопределенное время, иногда на час и на два, в зависимости от сил и опытности обоих бойцов. Иногда же, весьма редко, борьба кончается в ничью. Тогда оба противника расходятся, унося на себе следы отчаянной борьбы, в виде глубоких ран от трехгранных кинжалов кабана и серповидных когтей гигантской кошки. Со свиньями и молодыми кабанами взрослый тигр справляется легко, и поэтому свинина является его главной пищей. Тигр держится обыкновенно возле кабаньего стада и берет себе на обед любого кабана. Он следует за этим стадом, куда бы оно ни двинулось, пока не уничтожит всех до одного.